Глава 17. Великая доброта и безмерное сострадание живых батхисатов. Через некоторое время сестрица Цзан помогла мне подняться. Повсюду был хаос. Бегали и кричали люди. Больница утратила всякое подобие порядка. Сестрица Цзан вместе со мной укрылась в общем туалете. Я не осмеливался и пошевелиться. Думалось что вот он и настал, конец света. И от того на меня нашло даже какое-то просветление. В туалете толпилась куча народу. Туда набились и мужчины, и женщины. Некоторые были ранены и громко стонали. Все бросились обсуждать происходящее. Похоже, на больницу снова нападают родственники больных. Бомба! А зачем здесь бомба? Вроде бы у одного человека жена с внематочной беременностью умерла при целеоскопии. Супруг решил, что больница в чем-то провинилась. Уверил себя, что у больной случилась геморрагия, а врач ей не поставил конюлю. И от того у женщины произошел ацидоз. Муж пошел в суд, но суд решил, что к врачу не может быть претензий. Вот этот мужик отомстил больнице за все. Подонок. Убил кого-нибудь. Точно самого себя. Это был смертник. А вот что с врачом, пока неизвестно. До меня и раньше доходила информация, что больницы в современном мире — объекты повышенной опасности. По заявлениям органов здравоохранения, 70% докторов хотя бы раз за практику переживали акт насилия в свой адрес. 80% врачей говорили, что из боязни неприятностей активно пускали в ход так называемую «предупреждающую медицину». Прописывали больше процедур давали больше консультаций, чем нужно, уклонялись от опасных операций, проблемных больных и сложных случаев, предпочитали перенаправлять пациентов в другие отделения, устраивать консилиумы и прочее, чтобы не навлечь на себя чей-либо гнев. Убедившись лично, какие масштабы может принимать недовольство докторами, я начал подумывать, не написать ли об этом песенку, а то и несколько. Кто-то заявил, что семейство пациента хотело подорвать не врача, а представителя фармацевтического концерна, продавшего им лекарства. Он им, дескать, впарил за баснословные деньги новое лекарство, про которое в рекламе трубили, что оно совсем без побочки. А препарат не только не помог больной, но еще и усугубил ее состояние. Таких продажников подсылают в больницы производители, чтобы было кому сбывать их лекарства и оборудование. Коммерсанта соблазняют докторов походами в ресторан, развлечениями и обещаниями больших комиссионных. Вот врачи выписывают длинные-предлинные рецепты с кучей препаратов от спонсора или вынуждают пациентов проходить множество обследований. Все ради запредельного куша. Эти торгаши, проявляя свою подлую сущность столь же неуловима, как дракона, у которых за раз увидишь только голову или только хвост, но не то и другое сразу, сложились в мощную группировку, промышляющую на территории больниц. Именно они поставили все лечение на промышленную основу. Больница работала безостановочно, как фабричный цех. Но были и такие, которые говорили, будто мишенью для атаки были на самом деле лечащиеся за счет государства VIP-больные из палат для высокопоставленных кадров. Нападающий, возможно, хотел таким образом проявить недовольство тем, что чиновники разбазаривают 80% всех вложений государства в национальную медицину. Можно ли определить, что произошло в действительности, когда по поводу одного события возникают такие расхождения в мнениях? Я поглядел сквозь щелочку в двери. Снаружи все еще стояла неразбериха. Охранники бегали взад-вперед, среди них затесались и силуэты полицейских. Сестрица Цзян все это время вообще не проявляла признаков какого-либо беспокойства. Приглядевшись к ней, я заметил, что у нее на теле, прямо под ложечкой, появилась дырочка, из которой, не зная меры, хлистала кровь. Моя рука инстинктивно потянулась вперед, чтобы заткнуть отверстие, но сестрица Цзян отпихнула мою руку и, смерив меня негодующим взглядом, Сама прикрыла рану лифчиком. Пойдемте поищем врача, взмолился я. Она покачала головой. Ладно, как хотите, подумал я про себя. К моей боли примешивалось зловоние кала, мочи и крови. Я предположил, что меня самого гора дело получить осколочное ранение. Спутница не без труда ощупала меня, удостоверилась, что в этом отношении я был цело невредим, и шмыгая носом слабо проговорила. «Раз нам пока все равно нечего делать, то давайте я с вами поделюсь дополнительными рекомендациями». Я не осмеливался перечить ей. Наставление дамы насчет того, что мы только начали углубляться в больничную процедуру, я до сих пор хранил в памяти. Сестрица Дзян заметила. «Все, что я вам рассказываю, конфиденциальная информация, только для посвященных, так сказать. Постарайтесь хорошенько запомнить мои слова». Вы же сами увидели, с какими вещами нам приходится здесь мириться, хотя, конечно, абсолютно недопустимо, чтобы в больницах учиняли такие кровавые боини. Когда я вас покину, самое главное, что вы должны помнить, ни в коем случае не надо возражать врачам. Не должно пациенту подобным образом вести себя в больнице. Постарайтесь войти в положение докторов». Иногда может показаться, что они себя ведут крайне странно, но это все от того, что вы смотрите на них больным взглядом. У человека, переживающего долгую болезнь, чувства и ощущения искажаются, характер портится, к делам уже не получается относиться объективно и спокойно. Пациентам только и хочется, что придраться по любому поводу и без. Они только и думают, как бы обнаружить в курином яичке косточку. Только что-то происходит, они впадают в истерику. Сами не ведают, что творят. Стоит врачу слегка повысить голос, как больные приступают к написанию жалобы. И кому от этого лучше?» «Да, так и есть». Я наверняка выглядел весьма жалко. «Миленький Ян, вы уж не злитесь на меня за то, что я вам все это рассказываю. Все мои речи для вашего же блага. Если уж совсем на чистоту, врачи же работают с болезнями, а не с людьми. Все очень просто». Врачи – те же обычные люди из плоти и крови. Их обуревают те же чувства и желания, что и простых смертных. Доктора – технические специалисты. Врачи стараются себя вести предельно осторожно с больными и их родными. Доктора сочувствуют пациентам. Но иногда одним сочувствием ничего сделать нельзя. Бывает так, что и врачи ничего не могут предложить для излечения – А люди, конечно, превратно думают, что это все назло. Не всегда наибольшими усилиями дается наилучший результат. Когда больные погибают, врачам тоже приходится трудно. Они корят себя, думают, как они могли бы избежать подобного исхода. В медицине нет места совершенству. Доктора могут лишь стремиться к самосовершенствованию. К тому же больных действительно слишком много, а медперсонала недостаточно, чтобы всех их осмотреть. И пациенты еще требуют того, что выходят за пределы возможностей медицины. Врач же, заканчивая вуз и выходя на работу, обычно не имеет особой подготовки по части контактов с больными. И далеко не каждый врач обладает талантом увещевания пациентов, чтобы те сменили гнев на милость. Неужто вы хотите, чтобы вас лечили стендап-комики? Так будет только хуже. «Основная обязанность врачей — делать все, чтобы вылечить болезнь, а не веселить больных. Такое уж у них призвание, одновременно и самое достойное, и самое жалкое». Говорила она это все так проникновенно, будто давала указания на случай собственной кончины, отчего мое раскаяние становилось лишь сильнее. Скрипя сердце, я отозвался. «Понял вас». Она продолжила. Но врачи все же отличаются от обычных людей. В нашей стране вообще врачи западной медицины появились всего лишь чуть более ста лет назад. Это самое, что ни на есть новые люди. И от них зависит, что ждет в будущем все наше общество. Доктора проходят особо тщательную подготовку в ведущих медвузах. Попадая в такое учебное заведение, будущий врач словно приобщается к священному действу, Не зря же наши врачи торжественно клянутся. Я добровольно посвящаю себя делу медицины. Я буду решительно трудиться на то, чтобы искоренить все человеческие недуги, способствовать всеобщему здоровью и благосостоянию, приумножать славу и почет врачебной науки. Доктора со студенческой скамьи облачаются в халаты, чтобы сразу ощущать бремя ответственности. Вы, обычные люди, учитесь по учебникам, а они по трупам. Сами понимаете, что один труп — материя куда более дорогостоящая, чем лист бумаги. Ведь каждый надрез можно выполнить всего один раз. Поэтому будущим врачевателям приходится относиться к каждому телу с особым почтением. Кто, кроме разве что военных и полицейских, вынужден чаще иметь дела с трупами? А ведь трупы тяжело добывать». Вот почему рядовые граждане никоим образом не должны сравнивать себя и уж тем более понебратствовать с врачами. Только врачи действительно понимают, чего стоит жизнь. В этом состоит вся их работа. Интересно было бы узнать, через сколько циклов самосовершенствования прошли в былых жизнях те люди, которые в этой жизни избирают для себя профессию врачевателя. Мне подумалось, что она правду говорит. Я действительно, вплоть до сегодняшнего дня, не совсем понимал, что собой представляет жизнь. Но, впрочем, то же самое можно было бы сказать и про все мое окружение. Жизнь никогда не была для нас чем-то особенным. Люди крутятся по жизни, но даже само это слово «жизнь» редко всплывает в их головах. Наверное, если не считать врачей, то думать о жизни удел разве что буддийских монахов из древних монастырей в Дальних Далях. Ну и покоящегося у себя в могиле уважаемого господина Островского. Передохнув, дама снова завела речь. Доктора повидали на своем веку самые разные жизни и смерти. И врачами руководит одно желание — докопаться до сущности жизни. Может показаться, что эти облаченные в халаты дамы и господа люди бесстрастные, жестокосердные, даже немного нелюдимые — Но это все от того, что они видят дальше нас, чувствуют глубже нас и мыслят не так, как обычные люди. Доктора понимают, что абсолютное большинство вещей в нашей жизни можно обменять на что-то. Исключение – сама жизнь. И потому они встают за операционный стол с самым профессиональным настроем, точь в точках как атлеты, выходящие на стадион. Многолетняя практика все доводит до состояния Условного рефлекса. А потому врачам некогда шуточки отпускать насчет жизни больных и собственной профессии. В наши дни отношения между врачом и пациентом становятся все более проблематичными. Но доктору, которого накануне сильно обидел больной, все равно надо на следующий день являться на службу и с прежним рвением осматривать пациентов. Любые офисы могут закрываться. Даже правительство может оказаться неудел а больницам суждено вечно стоять открытыми для приема пациентов. «Миленький Ян, знаете ли вы, что это такое — вверять жизнь другому человеку? Понимаете ли вы, что это такое — заниматься медициной, чтобы быть в помощь людям? Слышали ли вы о такой вещи — гуманном искусстве врачевания?» «Вообще, если уж мы говорим откровенно, врачи самые что ни на есть преисполненные великой доброты и колоссальной скорби живые бэтхисатвы, Только вооружены они ланцетами». Снова зашелестели мысли в моей голове. «Нет, все-таки врачи не родня, владыки преисподней Янь-Вану. Я ненавидел себя за то, что мне вообще такое взбрело на ум. Я заметил, что лицо сестрицы Дзян побледнело». Рана на груди шевелилась, как приоткрытый рот, который все сильнее харкал кровью. Мне очень хотелось закрыть эту пасть кулаком, чтобы остановить кровотечение, но я не осмелился это сделать. Дамочка же, словно пограничник на рубеже, самоотверженно оставалась на посту. Можно даже понять врачей, которые все-таки принимают красные конверты с подношениями. Вы же видели, как люди, приходящие в храм, устилают землю перед фигурками Будды денежными купюрами. Есть ли другая профессия, где человеку приходится так усердно работать, ощущать на себе такую большую долю ответственности, подвергать себя такой опасности? Врачевание — это вам не песенки сочинять, это жизни спасать. Здесь нет места даже для малейшей неточности. Это вам не сфера услуг, где продал кило овощей или постриг одну голову, И если что-то пошло не так, можно всегда вернуться и продать кому-то несколько килограммов овощей или постричь голову заново. Есть ли что-то столь же бесценное, как жизнь? С врачей требуют заниматься медициной во исполнении отчаяний простого народа. А эта цель абсолютно недостижимая. Почему это недостижимое? Мы же живем в великой стране, для нас все достижимо. Миленький Ян. Лечение болезни и спасение больных – это бездонная пропасть. Недовольство пациентов и их родственников никогда не иссякнет. Мне неловко об этом говорить, но у нас же на медицину тратится лишь одна сотая тех средств, которые на те же цели расходуются в США. В нашей стране не могут справиться даже с кормлением младенцев. Родителям приходится ехать за рубеж за сухим молоком. Можно ли при таких обстоятельствах что-то требовать от врачей? Ни один врач не хочет лечить больного спустя рукава. Но люди вечно хотят неправильно толковать их действия. Докторов неистово ругают, угрожают им вплоть до расправы, избивают их до посинения. Врачам поголовно приходится глотать смоченные собственными слезами рис. А ведь они еще постоянно работают сверхурочно. Получается, что закончил службу в одном месте, тебя уже ждут в другом. Больницы настолько лишают докторов свободного времени, что они даже собственным родным уже не могут быть в помощь. И вот с таких выдающихся людей, которые силятся облегчить страдания всего живого и сущего, государство, с одной стороны, требует, чтобы они из раза в раз одолевали вершины, сравнимые разве что с Джамалунгмой, Горная вершина более известна как Эверест. А с другой назначает им зарплаты такие низкие, что хоть в Мертвом море топись. Подумайте только, врачи же отучились в университетах, а учатся они гораздо дольше, чем другие молодые люди. Выпускнику со степенью доктора наук по крайней мере 30 лет, а он только начинает проходить практику в больнице. И денег ему за его время платят меньше, чем рабочим мигрантам из деревни. Врачи вынуждают работать за гроши. Многие доктора и сами тяжело болеют, но не могут позволить себе лечиться. Миленький Ян, есть же такие профессии, где люди целыми днями ничего особого не делают. Но денег за это ничего получают гораздо больше, чем врачи. Справедливо ли это? Доктора продолжают трудиться не из-за жажды денег, а ради того, что вылечить больного для них – это самая большая радость. Они хотят показать, что они лучшие целители. Так что не стоит их упрекать за принятие подношений. А может ли быть как-то по-другому? Ответ прост – нет. Они же врачи. Они искренне любят свое дело и бескорыстно служат больным, которых любят всем сердцем. А потому у врачей отключается всякое «я». Они жалеют любую прекрасную жизнь, которая чахнет и угасает на глазах. Им больно наблюдать, насколько недолговечно, подобно яркому цветку, наше существование, исчисляемое считанными годами и месяцами. Но, возвращаясь к тому, с чего я начала, доктора достойны тех денег, которые им подносят. Это минимальное уважение, которое мы можем проявить к докторам. Врач принимает конверт с мыслями о больном из желания принести упокоение пациенту, Обеспечить спокойствие больного во время операции, чтобы медики могли поработать в полной тишине. Это и есть высшее проявление миссии врачевателей. Спасать умирающих от смерти и облегчать страдания больных. Я задумался о конторе, куда я ходил на работу. Людей там было больше, чем нужно было для дела. Работали все абы как. Прошел день, уже слава небесам. Мои коллеги даже не думали о профессиональной подготовке. Что уж говорить о воспитании в себе каких-то там братской любви, гуманности и справедливости, о которых твердил великий учитель. При любой удобной возможности сотрудники, работавшие бок о бок в одном кабинете, подсиживали друг друга, желая поскорее втоптать в грязь оппонентов. Только долгая болезнь или даже смерть товарища могли принести им облегчение». Я же воочию убедился, насколько местные врачи были преданы работе. Носились повсюду, как псы, и выматывали себя, как ослы. Причем все отделения больницы взаимодействовали в тесной связке. Да, отдельным докторам, возможно, не хватало времени, чтобы выказывать пациенту благосклонность. Но ведь все равно все, что они делали, было для продления жизни больным. Я и на интуитивном уровне это понимал. На всем свете есть только два рода людей, которые будут готовы прийти к вам на помощь, когда приходится выбирать между жизнью и смертью – родители и врачи. Доктора – отдельный новый вид людей, возникший в результате естественной эволюции. С такими мыслями я ничего не мог поделать. Оставалось только немело кивать головой. Налетел очередной приступ боли – Я подумал, что пора бы даме помочь мне продолжить лечение, сначала, может быть, позаботившись о собственном состоянии здоровья, но сестрица Цзян, задыхаясь, проговорила. «Миленький Ян, запомните, пациент и врач — прихожане в одном и том же святом месте. Они должны проявлять внимание друг к другу, должны любить друг друга». С этим сестрица Цзян рухнула мне на грудь, усугубив мои мучения. Дамочка дрожала всем телом. Я постарался поддержать ее. Лицо женщины обесцветилось, а руки и ноги похолодели. Кровь, лившаяся из раны, растеклась мне по груди и животу, что дополнило болезненное ощущение внутри меня неожиданным теплом и краской. Но более всего меня удивило то, что сестрица Дзян... Каким-то неведомым образом умудрялась все это время сохранять ясность суждений и логику мысли. Ее слова звучали искренним душевным порывом. Блефа в них не ощущалось ни на грамм. Эта дамочка была олицетворением высшей сублимации человеческого духа. Да, больница-святилище, в котором творились живые чудеса. Я подумывал о том, чтобы уговорить спутницу сходить к врачу, но все никак не мог придумать, как подступиться к этой теме. Сестрица Дзянже, вопреки ослабевающему дыханию, заявила мне с сожалением в голосе. «Миленький Ян, если получится устроить правильно отношение между мирянами и богами, то нирвана близка, а бессмертие достижимо». Спорить с ней я не мог. Я лишь заметил, плохо это все. Жалко, что все так. Я почувствовал, что погрешил перед больницей. Словно это я и был тем подорвавшимся смертником. Но подобным мыслям не стоило давать роиться во мне. Я уже и сам от боли осел на полу. Мое тело омывало обильный пот. Сестрица Цзян с глухим звуком «бух» скатилась с моей груди. Напрягая последние силы, сестрица Дзян приподняла голову и уже с пола наставила меня. «Я оставляю вас на братишку Тао. Не беспокойтесь, он не по годам смышленный». И только после этого она, улыбнувшись, прикрыла глаза, словно хотела чуток прикорнуть. Из-за толчка тут же вылез мальчишка лет десяти. Лицо его исказило гримаса. «Этот оскал, вероятно, стоило принять за улыбку». Я сначала предположил, что это сынок, сестрицы Цзян. Мать и сын вместе работают в больнице, трудятся на единое великое дело и получают от чужого горя свою долю прибыли. Но где же тогда муженек, сестрицы Цзян? Тоже упился в усмерть. Мне уже не хватало покинувшей меня спутницы. Бросила она меня на произвол судьбы. Эх, вот какие творятся дела. Что меня ждет дальше? В такие времена, как наши, только и можно что тревожиться за самого себя.